Глава 9 Квил Никита переместился сквозь арку обратно и тут же, не теряя ни мгновения, скользнул в свой внутренний мир. Парень был уверен, что положенное за прохождение врат награда будет здесь. Точно будет. Но ее не было. «С возвращением». Только парень открыл глаза, как ему в плечо врезалась ладонь шигуна. «Ты смог не умереть, это радует». «Поверь, я тоже этому рад». Подумал парень и неожиданно для себя на радостях обнял орка, а потом начал мысленно звать дневник. «Ну что там?» – сварливо отозвался тот. «Меня перекинуло не в мой мир. Враг оказался в этом», – сбивчиво принялся объяснять Никита. «Ты говорил, что так нас могут засечь. Как это проверить? Мы сможем как-то замести следы?» «Успокойся!» – уверенный голос древней книги как-то легко выбил из парня всю панику. «Я отслеживал твое перемещение, знал, что от тебя можно ожидать любой пакости. Но ты нигде не засветился. Не знаю, что именно там случилось во время испытания, но твоя сила не смогла вырваться наружу. Может быть, рядом располагался какой-то храм или сильный артефакт?» «Артефакт?» – задумался Никита, вспомнив изуродованную голову. «Был там один, и я даже нарисовал на нем руну связи. Подумал, вдруг получится вытащить». В этот момент Шигун прекратил тискать Никиту в своих крепких объятиях, и парень сразу же завершил мысленный разговор, возвращаясь к реальности. Самое главное, то, что их никто не ищет, он выяснил, а с остальным можно будет разобраться и позже. Было жестко и круто. Парень понял, что совершенно искренне делится с орками впечатлениями о своем путешествии. Он рассказал о моменте выбора, о сражении с убийцами, разве что о монете Квиллу умолчал просто сократив момент до того, что смог через подаренный предмет повторить прием своего врага. Хорошая награда, кражи силы. Можно сказать, легендарная способность, взять хоть легенды о той же мятежной королеве. И Хоу внимательно выслушал Никиту, а потом поделился своими мыслями. И ведь как точно получилось, несмотря на все недомолвки парня, орк все равно сразу ухватил самую суть. А ведь действительно задумался и сам парень. До этих врат я даже и не думал об использовании монеты. А тут все так сложилось, что я сходу смог догадаться о том, как ее активировать. Хочется верить, конечно, что тут и мои мозги поработали, но нельзя не учитывать влияние самого испытания. Как-никак, врата Шагара прежде всего для того и используются, чтобы открыть новую силу. Кстати, и то, от чего зависит мощь способностей, три элемента, из которых все складывается, это ведь тоже очень полезная информация, полученная в процессе. А значит, и тоже часть награды. «Надо будет потом поработать над моими собственными техниками. Вдруг получится с учетом этого что-то улучшить». Парень невольно улыбнулся, задумавшись о новых возможностях, которые вскоре обязательно для себя откроет. «Еще раз спасибо». Теперь, осознав, что именно он получил во время испытания, Никита смог действительно искренне поблагодарить орков и пожать каждому из них их огромные ладони. И те, кажется, почувствовали, что это не просто слова». Ведь именно так порой и складываются настоящие союзы, когда кто-то помогает другому и в то же время по-настоящему ценит ту поддержку, что получает сам. Не успел Никита додумать эту мысль, как почувствовал легкое жжение где-то внутри и поспешил нырнуть в свой внутренний мир, чтобы понять, что происходит. И тут же на него обрушились всплывающие в духовном кристалле сообщения. «Вы успешно выполнили военную миссию в отношении союзника-1». «Вы успешно выполнили дипломатическую миссию в отношении союзника-2». Ваш рейтинг среди кандидатов на пост лидера Союза – 1. Подведение итогов при повышении уровня Союза. Никита поспешил вернуться в обычный мир, восстанавливая сбившееся от волнения дыхание и обдумывая увиденное. Итак, «Союзник-1» – это, очевидно, дварфы, а «Военная помощь» – это спасение Арии от живой тьмы Квилла. «Союзник-2» – это орки, и тогда дипломатической победой можно считать итог недавних размышлений, когда парень смог признать их помощь, и те это почувствовали». Но что такое «Гомер в подери» этот титул лидера союза? Что он дает? Ведь явно же что-то полезное. И кто другие кандидаты? Эти вопросы захватили сознание парня, но тот не спешил задавать их вслух. Лучшее, решил Никита, сначала все разузнать самому, и только потом уже принимать решение, что же делать дальше. «Одно точно. Делать из этого секрет среди своих я точно не буду». Мелькнула еще одна мысль, и туго натянутая струна внутри парня тут же расслабилась. Вместе с орками они прибрали следы проведенного ритуала. Бревна растащили в разные стороны, разровняли землю, а потом Ихоу поджег пару лучин, видимо, уничтожая то, что было не видно обычным взглядом. Что характерно, когда они потом вернулись в лагерь, у них еще оставалось больше четырех часов до подъема. Более чем достаточно, чтобы отдохнуть и восстановиться. Вот только кипящий в крови Никиты адреналин не оставлял парню и шанса на спокойный сон. Дар, слово, эмоция – Вспоминал Никита детали, сделанного во время прохождения врат открытия. «Двух из трех мне хватило, чтобы активировать живую тьму квиллов». «Для своих обычных способностей я обычно использую тоже неполный комплект. Дар, то есть сама сила, и немного эмоций, представление о том, что должно получиться. А вот со словом, в том смысле, в котором оно является частью местной боевой системы, я почти не работал. Не просто призывать какую-то технику, а желать этого искренне, всей душой, в принципе, звучит не так уж и сложно». Никита окончательно забросил попытки уснуть, поднялся, опираясь спиной об удерживающей его палатку центральный столб, а потом закрыл глаза, пытаясь выкинуть из головы все лишнее. Это оказалось совсем непросто. Любой звук, любая случайная ассоциация сразу же порождала каскады мыслей. Но парень раз за разом прогонял их из своего сознания, пока там не осталось только одно. Первая способность, которую он изучил, познав свои силы, и первая же способность, которую он хотел использовать на полную катушку – «Дикое лечение». В этот раз Никита не просто активировал свой дар, но и постарался полностью представить, что именно должно случиться дальше. Заранее поцарапав палец, он во всех деталях нарисовал в своем воображении картину, как направленная им в тело духовная энергия восстанавливает кожу, прерывает на корню начавшиеся процессы разрушения, усиливает регенерацию и встраивание новой плоти в уже работающую систему его организма. Вроде бы все с уроков анатомии и первой помощи вспомнил. Мелькнуло в голове Никиты, когда он добавил к этому еще и эмоции. Радость от того, что его тело полностью здорово, ощущение вернувшейся на 100% силы, исчезновение боли. И никакой к Гомерфу разницы. Парень оценил получившийся результат и тяжело вздохнул. Все прошло точно так же, как и обычно. Рана затянулась и все. Впрочем, может быть я просто много жду от обычного лечения. Но что еще оно может дать? Спросил сам себя Никита, а потом сам же себе и ответил. «Пока не увижу результат, мне об этом останется только гадать». И парень продолжил тренировки. Он раз за разом резал себе палец и восстанавливал его, пытаясь объединить все три начала, используемой им техники. В итоге голова Никиты начала раскалываться от напряжения уже через пару минут, а результата как не было, так он и не думал появляться. Парень, впрочем, не прекращал стараться». Он пробовал еще глубже погрузиться в медитацию и отрешиться от окружающего мира перед использованием. Он тестировал варианты с более серьезными ранами. Он даже уже немного отчаявшись ради интереса представил, что получает удовольствие от боли. Но каждый раз итог был один и тот же. Абсолютно никакой разницы. «Тащи воду, а я за крупой!» «Да, сейчас подхвачу ведра!» До слуха парня долетели голоса дежурных по лагерю проснувшихся раньше всех и взявшихся за стряпню, чтобы к моменту подъема основной армии уже приготовить завтрак. В их голосах проскальзывали нотки недовольства ранней побудкой, но сэкономленное для войска время было гораздо важнее чего-то испорченного утра. Надо торопиться, а то получится, что всю ночь просидел и ничего не добился. Никита принялся засыпать камни тьмы в амулет Квинлана Зорка, а то за время тренировок тот успел истощить свой ресурс. И тут до него дошло. Гомерф! Вот же оно! Ну как можно было представлять действие способности, игнорируя по факту половину ее сути? Это ведь не только лечение, но еще и какое-то случайное заклинание, пусть я блокирую его проявление. И парень принялся за дело с новыми силами. Дикое лечение. Он активировал дар, добавив к нему слово с желанием исцеления и эмоции своего духа с осознанием того, что случится». Не только лечение очередной раны на ладони, но и зарождение какой-то темной способности, остановленной в последний момент. Никите даже показалось, что он почувствовал ответ, словно внутри него поднялись сразу две волны. Светлая плавно втекла и затянула рану, а темная была перехвачена амулетом, и встречная вспышка сгорающих темных кристаллов свела ее на ноль. И что дальше? Парень на мгновение замер, отгоняя от себя мысли о том, что нельзя рассчитывать за ночь получить то, чего другие в этом мире добиваются годами. Все-таки, в отличие от него, не все местные экспериментаторы убивали живую тьму Квиллов, а потом использовали ее ключ для прохождения врат Шагара. Никита, уже смирившись с тем, что чуда не будет, опустился на землю, придерживаясь руками за удерживающий его палатку столб. И в тот самый миг, когда его ладони коснулись прикрывающего пол мата, Во все стороны рванула воздушная волна. Хлопнула, как от порыва сильного ветра, ткань палатки. На улице раздался грохот выроненного от неожиданности парского котла, а на лице парня расплылась глупая улыбка. «Теперь бы еще понять, что именно я сделал», – задумался он, но, к счастью, рядом оказался тот, кто мог помочь разобраться с подобной мелочью. «Твой духовный кристалл», – в голове парня раздался ворчливый голос дневника. «Найди соту с диким лечением и посмотри дополненное описание. Сейчас, когда ты раскрыл силу способности на полную, оно должно было проявиться». Никита не заставил себя долго просить. Едва услышав слова «духовный кристалл», он тут же скользнул в режим медитации и подошел к центру своего внутреннего мира, чтобы до конца разобраться в произошедшем. «Волна после лечения», — гадал он про себя. «Может быть, это что-то вроде массовой регенерации или лучше?» Я убираю рану и на какое-то время запрещаю своим врагам наносить подобный урон. Ну, ты уж слишком-то не разгоняйся в своих желаниях. Рядом с Никитой появился висящий в воздухе призрачный образ древней книги. Неуязвимость в качестве дополнительного эффекта это было бы слишком сильно. Дневник вернул парня с небес на землю, но несмотря на его поучительный тон, было видно, что и наставнику новоявленного ученика света тоже интересно, что же тот сумел открыть. Ну, смотри быстрее. Книга поторопила парня, и Никита понял, что без его разрешения дневник ничего не может увидеть. «Хоть мы и союзники», – тут же подумал парень, – «но все равно приятно, что хоть что-то я могу сохранить в тайне». Никита сделал еще несколько шагов вперед, а потом, протянув руку к сердцу своего внутреннего мира, постарался сквозь прикрывающего кристалл духовную броню, появившуюся на стадии познания мира, рассмотреть новые особенности дикого лечения. «Просто позови нужную соту». Дневник увидел, что у его ученика пока ничего не получается, и похотя показал, как правильно работать с сердцем его силы. Ты бы всегда был таким разговорчивым. Никита не знал, то ли улыбаться, глядя, как суетится его дневник, то ли хмуриться, от того, что в обычное время подобного отношения от него не дождешься. Вот станешь почаще раскрывать новые грани своей силы, будут и поводы поговорить. Древняя книга с нетерпением ждала, пока одна из сот, повинуясь воле парня, не выдвинулась к границе кристалла. «Это не первая моя способность, так что то ли еще будет», – гордо улыбнулся Никита, а потом, наконец-то почувствовал, что дикое лечение уже рядом, погрузился в чтение его нового полного описания. Дополнительный эффект. Взгляд парня сразу скользнул к самому главному. Искажение пространства, нарушает техники призыва. Вот это поворот. Никита на мгновение замер. Он-то ждал какого-то эффекта, связанного с лечащей стороной способности, а в итоге получил то, что являлось «дикой» частью его лечения – Впрочем, все равно неплохо. Как минимум теперь будет меньше уходить черных камней на запрет проявления всяких странных способностей. Хоть парень и был немного расстроен итогом, как и тот же дневник, так ничего и не сказавший об открывшемся дополнении, но в то же самое время он сейчас больше думал о том, что это только начало. Никита разобрался с лечением, а значит пришло время и для других способностей. И кто знает, что принесет ему тот же улучшенный шаг тени или красное пламя или вообще руны, если окажется, что с ними так тоже можно работать. Вот только, увы, за оставшиеся 15 минут парень так ничего и не успел добиться. Он быстро пробежался по каждой из своих способностей, но ни одна пока и не подумала раскрываться в полную силу. Кажется, кто-то до конца так и не понимает, как они на самом деле работают. Голос дневника в голове Никиты озвучил то, о чем он и сам думал. Действительно, с лечением у него все стопорилось из-за того, что он не учел одну из скрытых сторон этой способности – Видимо, пока он не раскроет все секреты каждой из своих сил, и остальные его умения не будут ему поддаваться. Встаешь? В этот момент в палатку к Никите заглянул шигун, и парень понял, что отдых закончился. Он сегодня так и не поспал, но очередной день, который ему придется провести на морально-волевых, точно стоит полученного результата. «Если вы думаете, что я пропущу завтрак, то не дождетесь». Парень улыбнулся орку, и они вместе довольно хохоча двинулись в сторону котлов с божественно благоухающей кашей. «Вроде бы обычная гречневая с парой травок для аромата, но как отличается от того, что я сам готовил все это время?» Через пару минут Никита уже вылизывал свою тарелку. «Это ты еще молоко зря туда не налил. Вот где настоящая сила!» Заметил сидящий рядом пинг. Орг-ветеран не обращал внимания на белые усы, появившиеся вокруг его рта во время еды, и уверенно поглощал остатки из своей тарелки. «Кстати, тут не только травки. Весь секрет настоящей каши в курином бульоне, в котором ее отваривают». «Как интересно. Надо будет как-нибудь попробовать самому ее так приготовить». Никита вежливо кивнул про себя, поражаясь тому, что орки оказываются любители каши и молока. И вообще, судя по всему, неплохо разбираются в еде, не хуже каких-нибудь столичных гурманов. «Вот вы где!» Стоило парню подняться из-за стола, как рядом словно из воздуха появился Саймус Квилл. Эльф словно забыл о вчерашнем неловком молчании в своем исполнении и вел себя, как ни в чем не бывало. «Собирайтесь!» «Сегодня наша цель будет чуть дальше, чем вчера, 20 километров к югу». «Тисовая роща?» – невольно спросил Никита, вспомнив ночной разговор с Марикой, и только потом осознал, как странно это прозвучало. «Откуда знаешь?» Тут же напрягся к вилл. Да и орки тоже явно были удивлены, хоть и старались этого не показывать. «Так я же готовился к походу!» Никита начал отвечать, еще даже не зная, как закончить свою речь – «Главное, — понимал он, — не допустить паузы, не дать закрепиться сомнением, а там, может быть, что-то и придумается. И ведь действительно, той пары секунд, что ушли на начало фразы, хватило, чтобы мозги нашли решение. Изучал карты, смотрел, что нам может попасться на пути, а уж запомнить рощи по сторонам дороги и потом вспомнить, до какой из них 20 километров, совсем несложно. «А ведь я точно стал думать быстрее, чем раньше», — продолжил Никита уже про себя. На земле, как бы мне ни хотелось, так быстро сообразить и придумать убедительное оправдание я бы не смог. Да что там оправдание, я бы точно впал в ступор секунд на 10, а тут раз и готово. Причем, судя по разгладившимся морщинам на лице Квилла, он принял мои слова за чистую монету. Впрочем, может он еще и проверит мои знания пару раз. Ну да я теперь, зная об этом, не буду лениться и позабочусь о легенде. Вот только бы еще понять, откуда все это во мне. Или, может быть, вместе с уровнями духовного кристалла растет не только моя физическая мощь, но и мозги? Последняя мысль показалась Никите довольно интересной. Вот только тело – это тело, дух – это дух. В голове у него засучал и извительный голос дневника. А разум – это разум. Одно, конечно, влияет на другое. Что-то вроде «в здоровом теле, здоровый дух, сильная воля порождает упорство, решающие самые тяжелые задачи». Но прямой связи нет – в отличие от «Пути Ордена».